Мы приехали на кладбище. Чё за хрень? похолодившими пальцами коснулась ручки двери и буквально вывалилась из тачки. Ноги увязли в густой траве. Чёрный подошёл к воротам и, скинув замок на землю, открыл калитку. Идти за ним категорически не хотелось. Тревога сковывала ледяной коркой внутренности. Он что, собрался меня тут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 заставляя ещё яростнее бить, громче вопить, сильнее рыдать. Сердце рвало на части. Лёгкие горели от нечеловеческих криков, вырывающихся из самой глубины души. Глаза застилопили на слёз, не дающие разглядеть обманчиво спокойное лицо убийцы. Видимо, его терпение подошло к концу, потому что сильные руки стиснули мою фигуру, блокируя, не позволяя больше ударять.